Глава шестьдесят седьмая Маленькая стрелка на четырех, большая на семи. В очереди перед ними почти никого не осталось. Пылесос проглотил всех барашков. Раз — и прямо в самолет. Малон кривил губы, изо всех сил стараясь не заплакать, хотя ему было чуточку больно. Рука слишком сильно сжимала его ладошку и кольцо царапало пальцы. Он поднял глаза. Один, два, три. Три последних барашка перед ними. Люди двигались быстро. Дама в костюме была шустрее двух первых, той, что проверяла документы в окошке, и другой, у столика, где все снимали ремни и часы. Эта едва смотрела на проходивших мимо нее пассажиров и их паспорта с фотографиями, только брала у каждого посадочный талон, надрывала и тут же отдавала назад. Один, два, три, снова пересчитал Малон. Здесь нужно было предъявлять бумаги третий раз. Понятно, почему дама едва на них смотрит. Пылесосово глотка втянула в себя последних барашков, дама всех пропустила теперь их очередь. Малон споткнулся. Дама его пугала. Чуть-чуть. У нее были длинные красные ногти, волосы огненного цвета, темная кожа и черные глаза. Она очень широко открывала рот, когда говорила, а закрывала не до конца, как будто зубов было слишком много, и они не помещались внутри Малон понял Это дракон. Вернее, драконша. Она сторожит вход в пещеру, ведущую в лес людоедов. Барашков пропустила, а вот как отнесется к ним, неизвестно. Драконша взяла документы и, даже не взглянув на фотографию, надорвала талон и сказала «Счастливого путешествия, мадам!» Внутри пылесоса было темновато и прохладно. В самом конце Малон увидел другую дыру — лаз в самолет. Рука потянула его сильнее. «Лес людоедов!» На этот раз Малон все-таки заплакал. Большая ладонь стала мягкой, голос, раздавшийся в туннеле, был ласковым и нежным. «Ты вел себя очень храбрый, любимый!» Малону было плевать на храбрость, на людоедов на драконшу, даже на то, сядут они в самолет или он улетит без них. Ему нужен Гути. Он хочет свою игрушку. — Потерпи еще немножко, малыш. Гути будет тобой гордиться. Ты все сделал так, как он хотел. Она обняла Малона. — Договорились, милый? Он шмыгнул носом, кивнул и сделал шаг, другой Третий. Между пылесосом и кабиной самолета была маленькая щель, а под ней асфальт взлетной полосы. Две дамы в одинаковых костюмах попросили показать талон, только его, не документы с фотографией. На листке был указан номер их места. Мама «да» ему объясняла. «У этих двух дам зубов во рту тоже было слишком много», но они любезно проводили их к креслам. Большая рука снова сильно сжала детскую ладошку. «Полетели, мой хороший? Обещаю, папа скоро будет с нами». Она поцеловала Малона. Он всхлипнул. Без гути ему было нечем занять руки. Слезы все никак не останавливались, но он все-таки заставил себя улыбнуться. ладно мама